Глава 68. Пройдя мимо вращающихся дверей в третий раз, Фрэнк наконец решил войти внутрь. Как он и ожидал, клиентов в аэропостбанке было немного. Скучавшие операционистки тупо смотрели в потолок, а пара охранников изо всех сил боролась со сном. У двух или трех окошек стояли клиенты, а еще один человек разговаривал с заведующим секцией. На Фрэнка никто внимания не обращал. Он выбрал девушку посимпатичнее и осторожно приблизился к ее окошку. «Добрый день, мисс», — улыбнулся Фрэнк. «Здравствуйте, сэр», — ответила девушка. «Слушаю вас». «Я хотел узнать, пришли ли деньги». «На имя». «Не на имя, а на комбинацию». «Пишите», — девушка подвинула Фрэнку листок бумаги. Он взял из подставки ручку и начал писать. Одновременно, краем глаза, Фрэнк следил за входом. Однако, пока он писал комбинацию, в банк не вошел ни один посетитель. «Вот, пожалуйста». Девушка взглянула на листок и стала набирать код на компьютере. Через секунду она сказала, «Так, деньги пришли, 60 тысяч». «Очень хорошо. Лишние 10 тысяч не повредят. Должно быть, полковник очень заинтересован в успехе». «Какие-нибудь распоряжения, сэр?» Улыбка девушки стала значительно приветливее. «Да, я бы хотел снять 5 тысяч наличными» голоса сообщил Фрэнк и покосился на человека, который сидел в углу зала и что-то писал. «Хорошо, перейдите, пожалуйста, к окошку номер два, там у нас выдача наличных». Фрэнк пошел к нужному окошку, а девушка сняла трубку и передала необходимую информацию кассиру. Тот приветливо улыбнулся Фрэнку и подал бланк. «Вот сюда, сэр, впишите код на получение». Фрэнк снова взял ручку и добавил еще четыре секретные цифры. Когда он вернул бланк к кассиру, Справа от него материализовался охранник. «Тебе чего?» — резко спросил Фрэнк. «Я?» «Я ничего, работаю», — пожал плечами охранник. «Тогда работай подальше от меня, понял?» «Да, сэр. Извините». Охранник отошел. «Вот ваши наличные, сэр». Кассир с улыбкой положила перед Фрэнком пачку денег. «Убери». Сквозь зубы процедил Фрэнк, загораживая собой деньги. «Что, сэр?» — не понял кассир. «Положи в какой-нибудь конверт». «В какой?» «Да в какой-нибудь. Ты чего меня с этими деньгами светишь?» «Извините, сэр», — перепугался кассир, — «но у нас здесь охрана, можете не волноваться». «В том-то и дело, что охрана». Фрэнк снова покосился на парня в форме. «Давно он у вас работает?» «Кто?» «Вот этот, стриженный». «Полгода или даже больше». Кассир наконец-то уложил деньги в пакет и протянул Фрэнку. «Так, сэр?» «Пойдет», — с Фрэнк и спрятал пакет в карман. Затем повернулся и неспешно направился к выходу. Писавший за столом субъект уже исчез, видимо, решил зайти в банк в следующий раз. А примелькавшийся Фрэнку охранник стоял далеко в стороне и внимательно рассматривал свои ногти. но ну -ну, ребята», — подумал Фрэнк и вышел на улицу. Он постоял на краю заплеванного тротуара, наблюдая, как проносящиеся машины поднимают в воздух мелкий мусор. Заметив стоящего у дороги человека, возле Фрэнка притормозило такси, Он отрицательно покачал головой, и такси умчалось. Постояв еще немного, Фрэнк пошел вдоль улицы, осторожно косясь на случайных прохожих и останавливаясь возле уцелевших витрин. Смотреть в них было нечего, но Фрэнка интересовали только отражавшиеся в стекле картины. Обшарпанный мусоровоз, мотоколяска, тащившая непомерно большой прицеп, старуха с латанным мешком и человек, поправлявший свой ботинок. Увидев подходящую подворотню, Фрэнк свернул в нее и почти бегом преодолел расстояние до ближайшего угла. Позади сразу же послышались торопливые шаги. «Двое», — определил Фрэнк, и, держась поближе к стене, пошел вдоль старого жилого дома. Внезапно одно из окон первого этажа распахнулось прямо над его головой. От неожиданности Фрэнк даже присел. «Это опять ты, Трауп? Собираешь окурки?» Из окна высунулась распухшая от длительного злоупотребления спиртным физиономия неизвестного пола. «Нет, это не Трауб, это не Трауб, и даже не владелец зеленого театра Пина Васильринг», заключила физиономия. Фрэнк начал поспешно менять дислокацию, но, перебираясь через кучу шлака, оступился и полетел вниз. Приземление прошло удачно, однако не успел Фрэнк подняться на ноги, как на него набросился незнакомый человек. Заметив блеснувшее лезвие, Фрэнк отскочил в сторону и на встречном движении ударил нападавшего локтем в лицо. Больше не тратя времени на подонка, он перепрыгнул через него и побежал к выходу со двора, но ему навстречу выскочил второй грабитель с пистолетом в руке. «Деньги уже у него!» — крикнул не растерявшись Фрэнк и махнул рукой в сторону кучи шлака. Грабитель оторопело приостановился, его мысли угадать было нетрудно. С одной стороны, нужно стрелять и забирать деньги, а с другой, если деньги уже получены, нужно ли стрелять? Заточка удобно скользнула в руку Фрэнку и он прыгнул вправо от грабителя. Тот запоздало выстрелил, пуля вонзилась в кирпичную стену. Фрэнк взмахнул рукой, и нападавший повалился на землю, не успев выстрелить еще раз. Фрэнк спрятал за точку и подобрал выпавший пистолет. «Очень кстати, а то мою пушку мне не вернули». Фрэнк хотел было обыскать труп, но его спугнул чей-то голос. «Сэр?» Фрэнк резко развернулся и присел на одно колено, готовый выстрелить во врага. «Не стреляйте, сэр, прошу вас!» Испуганно замахал рукой какой-то бродяга. «Чего тебе надо?» — строго спросил Фрэнк, не отводя от него пистолета. «Я Трауб, сэр. Я только хотел спросить насчет трупа. Этого, что ли?» «Ну да», — кивнул бродяга. «Если он вам не нужен...» «А зачем он мне нужен?» — не понял Фрэнк. Он все еще держал Трауба на мушке и поглядывал по сторонам, опасаясь нового нападения. «И я могу его забрать?» — заискивающим тоном спросил оборванец и по собачьей склонил голову на бок. «Забирай», — разрешил Фрэнк, осторожно отступая в подворотню. «Спасибо, сэр», — поклонился Трауб и, повернувшись к старому забору, призывно махнул рукой. «Эй, Ромеро, Грикес, давайте сюда». Осторожно пятясь к углу, Фрэнк наблюдал, как выскочившие откуда-то сбоку двое оборванцев стали помогать Траубу утаскивать тело убитого грабителя. «Какой тяжелый», — восторженно пробормотал один бродяга. «Да, за такого много дадут», — радовался второй. Труп забросили на забор, а потом стащили с другой стороны, ну прямо звери, утаскивающие в нору найденную добычу. Фрэнк уже слышал, что бродяги продают трупы владельцам болотных плантаций. То ли ими кормили червей, то ли лягушек и жучков. В этом Фрэнк не разбирался. Он спрятал пистолет, сплюнул на мостовую и снова вышел на шумную улицу.